Обвиняемый опущен на пол, издавливание рук прекращено. Когда были сняты веревки и руки были завязаны впереди, обвиняемый снова стал издавать крики, но по делу не было сказано ничего, только повторял снова, что невиновен. Слышишь, это хрустят суставы. Теперь, когда их вывернули в другую сторону, они будут гореть, как тебе кажется, невыносимо. Но это не, не так. Невыносимо будет, когда ты окажешься в прежнем положении под потолком во второй раз. Через полчаса твои суставы опухнут так, что ты не смог бы пошевелить руками, даже если бы они были свободны. Ты действительно хочешь перенести все это вторично? Нет. Нет, прошу. Уже ближе. Ты будешь говорить «Я ни в чем не виноват, прекратите это, прошу вас, я не виновен». Значит, ты все еще не понял до конца, что у понятия «невыносимо» есть множество степеней, и когда тебе будет казаться, что ты на грани помешательства, это будет степень далеко не последняя. «Неужели ты меня не слышишь?» Я ничего дурного не сделал. Прошу вас, перестаньте. Ты имеешь уши и не слышишь меня. Ты не хочешь, чтобы это продолжалось, но не хочешь отвечать правдиво. Ты просто не оставляешь мне выбора своим поведением. Зачем ты это делаешь? Почему не признаться? Мне нечего вам сказать. Понимаю. Послушай... Ты ведь уже еле стоишь, уже так хочется хотя бы присесть. А о том, чтобы лечь и уснуть, ты даже не мечтаешь. Еще час назад ты об этом мечтал, но теперь уже начинаешь кое-что понимать. Например, понимаешь, что уснуть я тебе не дам и сесть не позволю. Если только ты не перестанешь вести себя так глупо, и не начнешь отвечать правдиво и честно. Начнешь? Я ничего не сделал. Посмотри вон туда. Об этом предмете тебе рассказывали. Помнишь, что это? На тебя наденут этот ошейник с шипами, а его закрепят в веревке, на которой ты только что висел. Так что ты сможешь только стоять, вытянувшись почти на цыпочках. Ты не сможешь повернуть голову, когда затечет шея. Не сможешь переносить вес то на одну, то на другую ногу. Ты не сможешь пошевелиться. Не сможешь просто повиснуть, подогнув ноги. Они распрямятся сами собой, как только в кожу врежутся шепы. Тело не послушается тебя. Тело захочет жить и прекратить боль. И ты снова вытянешься. К кажется, это ничего. Просто стоять. Ни печа, ни игл, ни тисков. Лишь стоять. Это только кажется. Поверь мне. Итак, твой выбор. Шипы или откровенный разговор? Обвиняемые члены раздельного ответа не дают. Применено стояние в течение около двух часов. Высокий суд присутствовал. Ничего не говорилось и вопросов не задавалось. Обвиняемый не говорил по делу и не говорил ничего. По истечении двух часов обвиняемый лишился чувств, однако шипы уткнулись в его шею и привели его в сознание. После этого обвиняемый стал просить прекращения допроса.